А Махурия была слишком слаба и не ходила к колодцу слушать имена и названия. Я оставила ведра с водой у двери нашей хибары и пересказывала ей все, что видела и слышала, и даже то, чего не знала и не понимала. Она качала головой, как будто во всем этом был какой-то глубокий, недоступный мне смысл. У меня всегда была исключительная память. Так было в самом начале но постепенно голоса у колодцев звучали все глуше. Воды становилось меньше, она была грязной, приходилось отстаивать ее в ведрах час, а то и два, прежде чем переливать в кувшины, чтобы ил остался на дне. Каждое утро солнце всходило над красной, растрескавшейся, выжженной землей, где росли одни только колючие кустарники, да чахлые, не дающие тени акации. Его лучи освещали русло высохшей реки и дома из досок и картона, дырявые палатки, укрытия, сооруженные из автомобильного брезента и канистр с крышей из обрывков шин, прикрученных к так называемым стенам колючей проволокой. Каждое утро после молитвы все смотрели, как под холмами восходит солнце, все, кроме старой Лейли, чья судьба была заключена в ее имени, потому что она была слепой, и ее покрытые бельмами глаза не могли видеть солнца. Она сидела на большом камне у входа в свою пещеру и бормотала молитвы, перемежая их ругательствами в ожидании, чтобы кто-нибудь напоил и накормил ее. И все знали, что в тот день, когда о ней забудут, она умрет». Все ее сыновья погибли в сражении за Хайфу, и она осталась одна-одинешенька. Вскоре даже дети перестали бегать, кричать и драться в окрестностях лагеря. Они сидели в тени домов на пыльной земле, худосочные, похожие на ленивых собак, передвигающихся вслед за солнцем. Все менялось один-единственный раз — в час раздачи еды когда солнце стояло в зените. Я видела в них отражение собственной слабости и ничтожности. Многие, особенно самые бедные, лишившиеся и отца, и матери, или бежавшие из-под бомб без денег и вещей, выглядели странно постаревшими. Маленькие, худенькие, сутулые девочки в платьях, которые были им слишком велики, Маленькие, полуголые, кривоногие мальчики с распухшими коленками, серопепельной кожей, покрытой стригущим лишаем и глазами распухшими от укусов мошкары. Я смотрела на их лица и замечала то, чего не хотела видеть и не могла понять. Пустой, отстраненный взгляд, лихорадочно блестевшие глаза». Когда я ходила по улицам Нуршамса вдоль стен из просмоленного картона, и старых досок, просто так, безо всякой цели, я повсюду замечала эти детские лица с пустыми, глядящими за грань, глазами. В зеркале их лиц я видела собственное лицо, не шестнадцатилетнюю девушку, чью красоту жадно пытаются угадать под покрывалом глаза юношей, а морщинистую старуху, согбенную, почерневшую от горя, высушенную зловонным дыханием приближающейся смерти. Повсюду в лагере я видела это лицо, мое лицо и мои худые руки с набухшими венами и хрупко истончившиеся, как тень, тела. При встрече со мной женщины отводили взгляд или смотрели в упор, не моргая, из-под черной чедры, как из глубины пещеры, ничего не говоря, но от их молчания несло безумием. Теперь женщины молчали даже у колодца в очереди за водой. Они больше не жаловались, не произносили названий городов и имен исчезнувших людей. Лето было засушливым, уровень воды в колодцах еще больше понизился, и ведро зачерпывало грязный, почти черный осадок. Воды было так мало, что люди не могли ни помыться, ни постираться. Дети ходили в грязной одежде, потому что их не подмывали и не умывали после еды и прогулки. Платья женщин были жесткими, как брезент от застывшего жира. Старухи с чёрными лицами и всклокоченными волосами пахли тухлятиной, и меня от них тошнило. Мы тогда отделили дом со старой крестьянкой с побережья, из Зарки. Я не могла выносить её запах и стала спать на улице в пыли, заворачиваясь в старое покрывало. Я чувствовала себя хорошо только когда уходила из лагеря. Рано утром я забиралась на каменный холм, туда, где была могила старого НАСА. Однажды я впервые в жизни увидела на дороге умирающие от жажды животное. Это была белая собака Саида, младшего сына НАСА. Я часто ее видела, потому что в конце жизни старик очень к ней привязался, и она почти всегда лежала рядом с ним, вытянув лапы и подняв голову. У собаки не было имени, во всяком случае я его не помню, но она повсюду следовала за стариком. Когда Нас умер, псина проводила его до могилы на холме и пришла назад только на следующий день. Каждое утро собака отправлялась на холм, к могиле и возвращалась глубокой ночью. А потом вода стала бесценной, и однажды утром я увидела, как она умирает». Ее тяжелое дыхание было слышно в самом начале дороги. Собака лежала в колючем кусте, она была ужасно худая, вялая, и в лучах восходящего солнца напоминало странное белое пятно. Я подошла совсем близко, но она меня не узнала. Собака уже была на другой стороне. Глаза у нее остекленели, По телу пробегала дрожь, распухший черный язык вывалился из пасти. И оставалась с ней до самого конца. Сидела на земле под палящим солнцем и думала о словах старого НАСА, о вопросе, который он повторял как заведенный «Разве солнце светит не всем?» Теперь солнце стояло высоко в небе и безжалостно жгло землю, обжигала детские лица и шкуру умирающей собаки. Никогда прежде я так отчетливо не ощущала неотвратимость проклятия, насылаемого безжалостным светилом на землю, ломающего и уничтожающего жизни, когда каждый новый день уносит частичку предыдущего, а каменное слепое страдание невозможно понять, как бормотание живущей в пещере старухи Лейлы. Сади Абу Талиб Аль-Бадави. Впоследствии я стала его женой. Не умел ни читать, ни писать. Но он знал, что я ходила в школу Валь Джазари, и попросил меня описать все, что нам приходится переживать в лагере Нуршамс, чтобы в будущем ни один человек не посмел об этом забыть. Я послушалась и потому описываю нашу жизнь день за днём в школьных тетрадках, которые захватила из дома. Прежде чем уйти на север, откуда он так и не вернулся, мой отец Ахмат решил обучить меня грамоте, хотя я была девочкой, чтобы я могла читать суры Корана и решать задачки по геометрии не хуже любого мальчишки. Думал ли отец, что однажды, Я воспользуюсь своим умением, чтобы по памяти заполнить эти тетради. Мне кажется, отец бы это одобрил, потому я и послушалась Сади Аль-Бадави. Я пишу свой рассказ и для неё той, что поставила свое имя на тетради, когда мы встретились на дороге к источнику в Латроне для Эстер-Греф. В надежде, что она когда-нибудь прочтёт это и найдет меня. В тот далекий день нашей первой встречи я прочла на ее лице свою судьбу. Мы были вместе одно короткое мгновение, словно эта встреча нам была суждена. Когда я заполню все тетради, отдам их солдату из международных сил, попрошу найти эстер и вручить их ей. Моя цель дает мне силы писать, вопреки одиночеству царящему вокруг безумию. Я упомянула о смерти белой собаки, рассказала, как увидела конец её мучений под солнцем, неумолимо восходившим над каменным холмом, потому что в тот день я впервые встретила смерть. В Вакее я видела усопших мужчин и женщин. Они лежали на циновках в чисто убранных комнатах, с белыми стенами, как будто спали, завернувшись в очень белые простыни, которые должны были зашить на них. На их закрытых веках лежали монеты, губы были сомкнуты, тонкая нить, поддерживавшая челюсть, была спрятана в волосах. Моя тётя Раиса и мой дедушка Мухаммад, холодные неподвижные выглядели чуточку неуклюжими, словно не успели привыкнуть к смерти. Помню тела, которые опускали в могилы головой на юг. Могильщиков с лопатами, пронзительные вопли профессиональных плакальщиц. Старый нас покинул наш мир просто и быстро, словно кто-то задул лампу. У меня в памяти он остался телом, завернутым в слишком короткую ветхую простыню со свисающими в могилу голыми ступнями. Но белая собака умирала при мне. Я видела нескончаемый ужас в ее глазах. Слышала, как она пытается дышать, ощутила ладонью мучительную предсмертную судорогу. Потом она затихла, а безжалостное равнодушное солнце освещало ее пыльную шерсть. Я поняла, что в наш лагерь пришла смерть, и теперь она примется за других, за животных, мужчин, женщин, детей, и заберет всех, одного за другим. Я кинулась бежать через кусты на вершину холма, откуда можно было разглядеть дорогу на Атилу и Тулькарм, холмы Дженгина, темное пятно пересохшего русла реки. Одним словом, все, что стало нашим миром и сделало пленниками. Почему мы оставались там? Почему не уходили через горы на запад, не искали спасения у моря? Большинство обитателей лагеря Нуршамс были уроженцами гор. Они жили в красных, поросших колючими деревьями долинах, где маленькие пастухи пасут стада косы. Они не знали ничего другого и никогда не видели моря, Даже о Мехурии не было дела до моря. А я родилась в Оке у моря. Я росла на пляже, в южной части города купалась в волнах, плескавшихся у стен английской крепости или французского форта. Высматривала у паруса рыбачьих лодок, чтобы первой из детей заметить суденышка отца. Мне казалось, если снова увижу море, смерть станет неважна. Она утратит власти надо мной, и над Амой-хурией. И солнце не будет таким жестоким, и каждый новый день перестанет быть отрицанием предыдущего. Теперь все это было для меня недоступно. Когда иностранные солдаты посадили нас вкрытые брезентом грузовики, чтобы привести сюда, на край земли в это место, за которым больше ничего нет, я поняла, что никогда больше не увижу того, что так сильно любила. Где вы, паруса шхун, скользивших на заре по морю в окружении чаек и пеликанов? Во взглядах детей, прячущихся в темноте, жалких хибар застывших в неподвижности, похожих на бродячих собак, о которых никто не заботится. Я увидела собственную старость, собственную смерть. Моё исхудавшее в морщинах лицо стускло серой кожей, мои волосы когда-то такие красивые, шелковым плащом прикрывавшие мне спину — а теперь напоминавшие грязную, кудлатую, блохастую гриву, мое, ставшее почти невесомым тело, почерневшие руки и ноги с выступающими, как у старух жилами. Уже очень давно ни у одного из обитателей Нуршамса нет зеркала. Солдаты, обыскивавшие наши вещи, забрали все, что могло служить оружием, ножи и ножницы, и... Зеркала. Неужели они нас боялись? Или опасались, что мы что-нибудь сделаем с собой? Раньше я никогда не думала о зеркалах. Было так естественно видеть отражение собственного лица. Теперь я поняла, что без зеркала становишься каким-то другим, не совсем таким, как прежде. Возможно, солдаты это знали». «Наверное, они решили, что мы будем с тревогой вглядываться в лица других, пытаясь угадать, какими стали, чтобы не забывать себя, чтобы помнить собственное имя».